Послесловие. У меня растут двое детей, и в последние годы я немало времени провожу с ними в музеях, зоопарках и океанариумах. Для меня это необычный опыт. Приходить туда в качестве посетителя, потому что я уже не один десяток лет работал с музейными коллекциями, а иногда и принимал участие в подготовке выставок. Посещая эти места вместе с семьей, я осознал, что, вероятно, в силу профессии, я склонен испытывать немой восторг по поводу того, как прекрасно и как изумительно сложно устроены наш мир и наши тела. Я преподаю и изучаю предметы, связанные с миллионами лет истории и причудливыми древними мирами. Но мой интерес к этим предметам обычно остается отвлеченным, аналитическим. Теперь же я как будто вновь прохожу эти науки вместе со своими детьми, как раз там, где во мне самом когда-то зародилось увлечение ими. Один особенно запомнившийся случай произошел со мной недавно, когда я вместе с сыном ходил по музею науки и техники в Чикаго. В последние три года мы не раз приходили сюда, потому что мы любители поездов, а в самом центре этого музея есть огромная действующая модель железной дороги. Я провел немало часов возле этого экспоната, следя за движением маленьких локомотивов, совершающих свой путь из Чикаго в Сиэтл. После нескольких посещений этого храма «Поезда поклонников» Мы с Натаниэлом зашли в уголок музея, который пропустили в прошлые визиты, целиком посвященные наблюдению за поездами и спорадическим набегом на тракторы и самолеты в натуральную величину. В глубине музея, в космическом центре Генри Крауна, с потолка свисали модели планет – а в витринах были выставлены скафандры и другие реликвии освоения космоса 60-х и 70-х годов XX -го века. Я почему-то думал, что в глубине музея мы не увидим ничего интересного, стоящего основной экспозиции, размещенной в центральных залах. Один из представленных там экспонатов представлял собой изрядно деформированную капсулу космического аппарата – Ее можно было обойти кругом и даже залезть вовнутрь. На первый взгляд в ней не было ничего примечательного. Она выглядела слишком маленькой и убогой, чтобы оказаться чем-то важным. Табличка при этом экспонате была составлена на удивление формально, и мне пришлось прочитать ее несколько раз, прежде чем до меня дошло, что перед нами ничто что иное, как... подлинный командный модуль корабля «Аполлон-8», который впервые в истории доставил людей. Это были Джеймс Ловел, Фрэнк Борман и Уильям Андерс на орбиту Луны. За полетом этого корабля я увлеченно следил во время своих рождественских каникул в третьем классе. Теперь, 38 лет спустя, уже вместе с собственным сыном, Я своими глазами увидел этот самый аппарат. Разумеется, я был потрясен. На его поверхности я мог различить рубцы, полученные в ходе далекого путешествия и последующего возвращения на Землю. Но Натаниэлла этот экспонат совершенно не заинтересовал. Я приволок его к Аполлону 8 и хотел объяснить, что это такое. но оказалось, что я не в силах говорить. Чувства так переполняли меня, что я едва мог вымолвить слово. Через несколько минут мне удалось прийти в себя, и я рассказал сыну историю первого путешествия человека к Луне. Но только когда-нибудь, потом, когда он подрастет, я смогу по-настоящему рассказать, Что же все-таки лишило меня тогда дара речи? Я объясню ему, что Аполлон-8 для меня — символ силы науки, символ власти, позволяющей науке объяснять Вселенную, делать ее познаваемой. Можно долго спорить о том, в какой степени освоение космоса было наукой, а в какой политикой. Но главная истина остается сегодня столь же ясной, какой она была в 1968 году. Аполлон 8. Порождение того оптимизма, который лежит в основе всех лучших достижений науки, и двигает ее вперед. Он пример того, как неведомое, вместо того, чтобы порождать суеверный страх и недоверие, вдохновляет людей на то, чтобы задавать новые вопросы и искать ответы на них. Подобно тому, как достижения космонавтики позволили по-иному взглянуть на Луну, достижения палеонтологии и генетики позволили нам в новом свете увидеть самих себя. По мере того, как нам открываются новые тайны, многое из того, что раньше представлялось, далеким и недостижимым, оказывается доступным нашему разуму и пониманию. Мы с вами живем век больших открытий, век, когда наука открывает основы работы живых организмов, таких разных, как медузы, черви и мыши. Перед нами уже забрежил свет решения одной из величайших научных загадок. В чем состоят генетические отличия, определяющие разницу между нами и другими живыми существами? Наряду с мощными прорывами в этих областях стоит упомянуть важнейшие достижения палеонтологии последних 20 лет, открытие новых ископаемых и новых методов их исследования, благодаря которым истины нашей истории открываются нам все более отчетливо. Изучая изменения, происходившие на Земле за миллиарды лет, мы убеждаемся в том, что все в истории жизни, казавшееся нам новым или уникальным, в действительности старое, только переработанное, перестроенное, переделанное для выполнения новых функций. Такова история каждой части нашего тела, от органов чувств до всей головы и даже до общего плана строения человеческого организма. Что значат эти миллиарды лет истории для нашей сегодняшней жизни? Ответы на многие стоящие перед нами важнейшие вопросы об основах работы наших органов и о нашем месте в природе откроются нам лишь тогда, когда мы разберемся в происхождении своего тела и сознания из структур, которые мы разделяем с другими живыми существами. Мало какое занятие могло бы поспорить по красоте и интеллектуальной глубине с научным поиском основ того, что делает нас людьми, и с поиском средств от поражающих человека недугов в представителях самых скромных существ, когда-либо живших на нашей планете.